«Я не остаюсь». Нетерпеливое желание как-то изменить жизнь, повернуть ее к лучшему, то и дело давало себе знать в нервном и обостренном искусстве Мирхольда. Однако его настроения не совпадали со взглядами руководителей МХТ. Связи между творчеством и русской действительностью они представляли себе иначе, нежели Мирхольд. к злобе дня относились гораздо спокойнее. Оба были старше и опытнее. А их ученика мучили какие-то неясные предвестия. Во время репетиции трех сестер в декабре 1900 года он записал в дневник «Скоро елка, все радуются, а я жду чего-то другого, мне кажется, будто что-то стоит за дверью и ждет своего часа, чтобы выйти и перевернуть всю мою жизнь». И чуть позднее, в 1901 году, стараясь разобраться в самом себе, понять собственную неудовлетворенность, доказывал, что любые, даже самые дерзкие, кричащие крайности в искусстве лучше умеренных решений. Вперед, вперед, всегда вперед. Пускай будут ошибки, пускай все необычно, крикливо, страшно до ужаса, скорбно до потрясения и паники. Все-таки все это лучше золотой середины. С «Золотой середины» ассоциировались в сознании Мирхольда настроение, а также импрессионизм художественного театра. Он с горечью убеждался, что спектакли МХТ нравятся и буржуазной публике. Это его раздражало и угнетало. Станиславский тогда верил, что все искусство сводится к настроению. Мирхольд сомневался. Социальная пассивность искусства настроений больше не удовлетворяла его. Мощные подземные толчки, сотрясавшие здание империи, побуждали в высшей степени интеллектуального артиста задумываться о том, как наново связать сцену с реальностью. В письмах Мерхольда Чехова актерская неудовлетворенность уже очень тоскливо сидеть без дела. Мечты о новых ролях сыграть чеховского человека так же важно и интересно, как сыграть шекспировского Гамлета сливались с нарастающим беспокойством за будущее художественного театра. Сперва Мерхольд пришел чуть ли не в экстаз от «Снегурочки» Островского. Ему почудилось, что Станиславский решился своротить с прежнего пути, добиться резкой выразительности, необычайной для МХТ многоцветности и зрелища. «Поставлена пьеса изумительно», — докладывал Мерхольд Чехову. Столько красок, что, кажется, их хватило бы на 10 пьес. Горький тоже восторгался Снегурочкой. Превозносил до небес Екатерину Мунт, которая в очередь с Лилиной играла за главную роль. Но спектакль, вопреки всем ожиданиям, успеха не имел. Чехов это предвидел, а Мейерхольда это обескуражило. «Сборы уже начинают падать. Все чувствуют себя неловко. В чем дело?» Очевидно, размышлял он, Снегурочка отжила свой век. Очевидно, при современной смуте, на разваленных строя всей нашей жизни мало призыва к одной лишь красоте. Впервые Мерхольд критиковал Станиславского. Часть вины пусть примет на себя наш главный режиссер, опять перемудрил. Зная о преклонении Мерхольда перед Чеховым, на фотографии, подаренной Антоном Палчу, он начертал «бледный Мерхольд своему богу». Внимательно перечтем его письмо от 18 апреля 1901 года. Он упрекает себя в раздражительности, придирчивости, подозрительности. Признается Чехову, многие считают его неприятным человеком. Но объясняет это прежде всего своей прямотой. Открыто говорю все, что думаю, открыто возмущаюсь полицейским произволом. Он взволнованно сообщает Чехову о зверском избиении полиции и казаками, демонстрации студентов у Казанского собора в Петербурге 4 мая 1901 года. Всеволод был свидетелем этого события. У него кровь кипит. Он глубоко оскорблен и разгневан политической инертностью товарищей по сцене, не понимающих, что театр может и должен сыграть громадную роль в перестройке всего существующего. И размышляет, жизнь моя представляется мне продолжительным мучительным кризисом какой-то страшной затяжной болезни я только жду и жду, когда этот кризис разрешится так или иначе. Ему, пишет он, дорог завет Ницше, который учил, будь самим собой. Однако же, что это конкретно, лично для него, взволнованного общественным движением последних дней, означает, вот вопрос, на который ответа покуда нет. А через две недели в письме от Тихонову Мерхольд спрашивает, Читали «Буревестник» Горького и цитирует «Пусть сильнее грянет буря». Мысли, высказываемые в письмах, теснятся и на страницах дневника. Я часто страдаю, зная, что я не то, чем должен быть. В драме Треплева, Йоганнаса и Тузенбаха много моего, особенно в трепливе. Мое творчество — отпечаток смуты современности. Впереди новое творчество, потому что новая жизнь меня уже захватила новая волна. Легко заметить сбивчивость и переменчивость его тогдашних мыслей. Слишком драматична была русская действительность начала века, чересчур много впечатлений, напирая друг на друга, вторгались в сознании Мерхольда. То и дело газеты и молва приносили известие о сенсационных событиях. 14 февраля 1901 года студент Карпович застрелил министр просвещения Боголепова. 24 февраля Святейший Синод объявил об отлучении от церкви Льва Толстого, лжеучителя, который дерзко восстал на Господа и на Христа его. Анафему Толстому провозгласили самого на всех церквей. 4 марта зверски избивали студентов у Казанского собора. Россия бурлила, и Толстой отозвался на расправу со студентами гневным письмом царю и его помощникам. Рукописные копии и гектографические издания письма Толстого переходили из рук в руки. Конечно, прочел это письмо и Мир Мирхольд. В июле того же 1901 года человек другого поколения, иного склада характера и далеко не радикального образа мысли записал в свой дневник. «Два царя у нас, Николай II и Лев Толстой. Кто из них сильнее? Николай II ничего не может сделать с Толстым, не может поколебать его трон» тогда как Толстой, несомненно, колеблет трон Николая. Такие вот строки вывела старческая рука Суворина. Однако же, как невелик был нравственный престиж Толстого, молодых и Мейрхольда в их числе гораздо сильнее волновала страстная революционная одушевленность, звучавшая в новых вещах Горького, всего яростнее в песне о перевестнике, чудом проскочившей в печать в журнале «Жизнь», после чего и журнал закрыли и редактора арестовали. Слава Горького затмевала даже славу Толстого. Неподалеку от квартиры Мейерхольда и сестер Мунт на Сухаревском рынке бойкие мальчишки, из-под полы торговавшие запретными изданиями, громко выкрикивали «Интересный рассказ Горького!» «А ну, кому рассказ Максима Горького, всемирного писателя?» Мейерхольд понятно читал Горького, изданное и неизданное. Он пытался найти что-то вроде компаса для себя, чтобы выйти на единственно верный жизненный путь, ибо и сам ведь толком не знал, какая новая волна его несет, куда несет. В дневниках артиста целые страницы испещрены названиями книг либо прочитанных, либо тех, которые он намеревался прочесть. Тут и пьесы Гауптмана, Генрих Бар, Да Матерлинг, тут и труды философов эстетиков, историков, все же горький буревестник и буреглашатый, все больше завладевал его душой. 3 марта 1901 года, в дни первой гастроли в Петербурге, когда слово «общедоступный» было вычеркнуто из названия театра, и он стал московским художественным, группа артистов удостоилась приглашения в столичный союз писателей. Их приветствовал седобородый патриарх петербургских литераторов, поэт, переводчик и критик Петр Исаич Вейнберг. Присутствовали Горький, Скиталец. Актеров, естественно, просили читать. Москвин прочел конетель и «Хирургию Чехова», Станиславский монолог из «Уриэля Акосты». Книпер с Вишневским разыграли сценку из «Царя Федора». Мирхольджи, гордо откинув голову назад, горячо и гневно прочел писала Чехову Книпер Песню о соколе, которую ты так не любишь». В художественном театре были люди, которые относились к Горькому и его окружению с некоторой опаской. Немерович, в частности, полагал, что Горькиада может сильно театру повредить. Поясняя, он оговаривался, Горькиада не горький. Самого-то Горького он ценил высоко, считал прекрасным художником которого необходимо привлечь, и Горький, поощряемый Чеховым, уже писал пьесу для МХТ. Но чужды, если не враждебный художественному театру казалось Немировичу вся та шумиха, которая вертится вокруг имени человека, выброшенного наверх политической жизнью России. Беспокойство Немировича Данченко в эту пору вызывал и Мирхольд. В письме Книпер Немирович так охарактеризовал направление Мирхольда. Это какой-то сумбур, дикая смесь Ницше, Меттерлинка и узкого либерализма, переходящего в сумрачный радикализм. Черт знает что. Яичница с луком. Это сумятица человека, который каждый день открывает по нескольку истин, одна другую толкающих. В значительной мере Немирович был прав. Действительно, в сознании молодого Мирхольда толкали друг друга самые разные идеи. А его радикализм имел оттенок сумрачности. Но верно и то, что оба руководителя художественного театра относились к радикализму с недоверием. А кроме того, Немирович догадался, возможно, куда сам того не ведая, устремляется Мирхольд, понял, что его бывшего ученика гложит неосознанная тоска по режиссуре. Это она, режиссура, стояла за дверью и ждала своего часа, чтобы шагнуть, наконец, вперед и внезапно перевернуть всю его жизнь. Если режиссерский гений Станиславского вырос из актерского гения, если режиссерский дар Немировича Данченко постепенно созрел под соединенным натиском талантов драматурга, критика, педагога, театрального деятеля большого масштаба, то Мир Хольд начинал иначе. Актерская прелюдия его жизни коротка, в характерной резкости, угловатости его актерских созданий, на первых же порах чувствовалось нечто не вполне совместимое с импрессионизмом и апоэтизированной будничностью лучших спектаклей раннего МХТ. В Треплеве, Иоганнессе, Тузенбахе заявлял о себе не только странный резкий актер, не только возбужденный интеллектуал, У них робко, но явственно, подавало голос иное искусство, зачинателем которого рано или поздно должен был стать режиссер Мирхольд. Теоретически, конечно, он мог начать режиссировать и в художественном театре, где пробовали свои силы в сфере постановки, спектакля и Санин, и Лужский. Санин, например, поставил «Антигону». Практически эта возможность исключалась потому, во-первых, что Мирхольд и сам никогда о ней не помышлял, потому, во-вторых, что раздражение Немировича против Сумбура и яичницы с луком усиливалось. Отношения внутри театра обострялись. Исподваль неотвратимо собиралась гроза. Страсти разбушевались, как только начались репетиции пьесы Немировича Данченко «В мечтах». Для автора предстоящий спектакль имел огромное значение. Полностью отвечая за репертуар МХТ и обладая подоговоренностью со Станиславским правом вето в литературных вопросах, Немирович Данченко дотоли решительно отвергал пьесы современных русских драматургов, кроме Чехова, которого ставили, и Горького, которого собирались ставить. Он отстранял и Бабарыкина, и Потапенко, хотя знал, что оба мечтают о сцене МХТ. Теперь он дерзнул предложить театру собственную пьесу и заявил тем самым претензию на место в афише рядом с Чеховым. Наивно было бы полагать, будто Немирович не понимал, чем рискует. Он ставил на карту и свою репутацию, и репутацию театра, который дорожил больше, чем своей, нервничал ужасно, настолько, что допустил грубейшую оплошность и вовсе не заметил достоинств детей Ванюшина, найденного, небрежно отклонил пьесу, а потом, когда она с грандиозным успехом пошла у корша, в досаде кусал локти. Как отнесется труппа к его сочинению, не знал, и каждое слово о драме, в мечтах, ловил на лету, Узвешивал и учитывал. Через 40 лет он писал, что хотя пьеса при чтении была принята труппы радушно, его все же неотступно преследовала щемящая тоска. Немирович Данченко, как и Книппер, заметил, конечно, что когда он читал пьесу Мирхольд и Рахсанова, сидели с сухими физиономиями. Самой Книппер, пьеса, где чеховские мотивы вяло перепевались на великосветский лад, не очень понравилась. Но она делилась сомнениями только с Чеховым, который с ней соглашался. Драма Немировича шумная, трескучая, а Мейрхольд выражал недовольство открыто и громогласно. Всем и каждому он говорил примерно то же, что изложил в письме Тихонову. «В театре туман. Нехорошо, что ставится пьеса Немировича. Бездарная, мелкая, приподнятая, фальшиво. А пьеса Горького благодаря этому задерживается. Вот что досадно». Действительно, Горький уже закончил «Мещан», и Станиславский его пьесу одобрил. Но репетиции драмы Немировича тем временем начались. Константин Сергеевич никакой беды тут не видел. Ему хотелось верить, что Немирович написал очень неглупую вещь. Актеры, однако, репетировали без увлечения. Мирхольд рвал и металл. Немирович Данченко угнетает и бесит. Он губит. Все наше дело. Мало кто в театре не знал, как Мерхольд относился к пьесе Немировича. В 1941 году Немирович Данченко пришел к выводу, что драма его не удалась. Не безрони он заметил, что на премьере «Дамские туалеты» на Андреевой, игравшие главную роль, на Книппер и Лилиной, были для публики большей притягательной силой, чем сама пьеса. Но в день премьеры, 21 декабря 1901 года, признаться себе, что костюмы знаменитой портнихи Ломановой вышли интереснее его сочинения, Немирович, понятно, еще не мог, хотя и видел, спектакль идет вяло, принимается холодно. Возможно, Мейрхольд несколько преувеличивал, когда писал Чехову, что пьеса «Д» возмутила публику. Следовало сказать мягче. Публику пьеса не взволновала. Однако в зале шикали. Одни аплодировали, другие шикали. И вот это-то обстоятельство повлекло за собой большие последствия. Художественный театр был уже избалован любовью зрителей. Неожиданные изъявления их неприязни вызвали в трупе недоумение. Напрашивалась догадка, шиканье. Кто-то нарочно подстроил? Кто же? Подозрение пало на Мирхольда. Когда Станиславскому сказали, что Мирхольд якобы рассадил в зале своих приятелей, ошикивающих премьеру, Константин Сергеевич оскорбился до глубины души и перестал с Мирхольдом разговаривать. Тот взбеленился и потребовал объяснений. В январе 1902 года он послал Станиславскому несколько писем, одно другого запальчивее. Тон То был такой, будто Мирхольд по меньшей мере собирается вызвать Станиславского на дуэль. «Милостивый государь, я ждал достаточно, совесть моя чиста. Для выяснения истины я не остановлюсь ни перед чем» и прочее в том же духе. Станиславский сухо ответил только на одно письмо, просил Мирхольда Оставить на будущее время тон угрозы. Он отказывался от всяких объяснений и холодно предоставлял Мирхольду полную свободу действий. Дерзкие письма Мирхольда лишь усугубили подозрения Станиславского. Немирович и без того уязвленной неудачей пьесы считал поведение Мирхольда предательским по отношению к театру. Тем не менее, инцидент, вероятно, был бы скоро забыт. Как забываются многие внутритеатральные бури, но в это в самое время в художественном театре осуществлялась важная организационная реформа. Миллионер Савва Морозов, которого восхищали режиссерские гении Станиславского, талант и красота Андреевой, решил впредь единолично финансировать театр. Другие московские купцы и предприниматели больше в дело не приглашались. Новое товарищество создавалось с участием Морозова, режиссеров Станиславского и Немировича Данченко, небольшой группы артистов МХТ, художника Симова, а также Чехова и Стаховича. Артисты да и режиссеры, естественно, не располагали капиталами, которые позволили бы им сделать необходимые вклады в фонд товарищества, поэтому Морозов предоставлял кредит Немировичу, Симову, Андреевой, Самаровой, Александрову, Москвину, Качалову по 3.000 рублей каждому. Лужскому 6.000 рублей, а Станиславскому 15 тысяч рублей. Предполагалось, что театр будет приносить доход, и тогда артисты не только легко возвратят Морозову долги, но еще и прибыль получат. План всем понравился. Морозов со свойственным ему размахом тотчас же приступил к постройке нового по проекту Федора Шехтеля здания художественного театра в самом центре Москвы в Камергерском переулке. Однако в перечне будущих пайщиков не оказалось Мирхольда, Санина, Раевской. Мунт, Кашеварова и еще нескольких артистов, работавших в театре со дня основания. Мирхольда отвели из-за только что разыгравшегося инцидентов с пьесой «В мечтах». Между ним и Станиславским вскоре состоялся откровенный разговор по этому поводу. Несуразное обвинение, будто мирхольд сам участвовавший в спектакле, он играл небольшую роль Трубчевского, организовал «шиканье», Артисту легко удалось отвергнуть личные отношения между Станиславским и Мирхольдом уладились, тогда оба они были отходчивы, но обида Немировича улеглась не скоро. На репетициях мещан он упорно не обращал никакого внимания на Мирхольда, который играл Петра, даже замечаний ему не делал. Резкий, неуживчивый нрав Мирхольда почувствовали многие, решили, что пайщиком, то есть одним из хозяев театра, ему не быть. Несправедливо сразу заметил Чехов. Немировичу я написал, что театр на паях это хорошо, но, устав их, ни к черту не годится. Почему пайщиками Стахович, я, а нет Мерхольда, Санина, Раевской? Нужны тут не имена, а правила. Нужно установить, чтобы пайщикам делался всякий, прослуживший не менее трех или пяти лет, всякий получивший жалование не меньше такой-то цифры. Повторяю, нужны не имена, а правила, иначе все полетит. 12 февраля 1902 года Санин и Мерхольд известили официально дирекцию о своем уходе из театра. «Все мы решили просить их остаться», — писала Книппер, «так как они для дела нужны. Но было уже поздно и невозможно что-либо исправить». С Мерхольдом пытались вести переговоры, однако 21 февраля он написал Лужскому, «Прошу передать мой решительный ответ дирекции. Я не остаюсь».